Передонов решил защищаться. Он каждый день составлял по доносу на своих врагов — Вершину, Рутиловых, Володина, сослуживцев, которые, казалось, ему метили на то же самое место. По вечерам он относил эти доносы к Рубовскому. Жандармский офицер жил на видном месте на площади близ гимназии. Из окон своих многие примечали, как Передонов входил к жандармскому через ворота. А Передонов думал, никому не вдомек. Ведь он же недаром носит доносы по вечерам из черного хода через кухню. Бумагу он держал под полою. Сразу было заметно, что он держит что-то. Если приходилось вынуть руку, поздороваться — Он прихватывал бумагу под пальто левую рукою и думал, что никто не может догадаться. Встречные, если спрашивали его, куда идет, он им лгал весьма неискусно, но сам был доволен своими неловкими выдумками. Рубовскому он объяснял «все предатели». Прикидываются друзьями, хотят вернее обмануть, а того и не думают что я обо всех их знаю такого, что им и в Сибири места мало. Рубовский слушал его молча. Первый донос, явно нелепый, он переслал директору. Так делал и с некоторыми другими. Иные оставлял на случай чего. Директор написал попечителю, что Передонов обнаруживает явные признаки душевного угнетения. Дома Передонов постоянно слышал шорохи, непрерывные, докучливые, насмешливые. Он тоскливо говорил Варваре, кто-то там на цыпочках ходит. Соглядатые везде у нас толкутся. Ты, Варька, меня не бережешь. Варвара не понимала, что значит бред Передонова. То издевалась, то трусила. Говорила злобно и трусливо, с пьяных глаз не весь что мерещится. Дверь в переднюю казалась Передонову особенно подозрительную. Она не затворялась плотно. Щель между ее половинами намекала на что-то, таящееся вне. Не валет ли там, подсматривает? Чей-то глаз сверкал злой и острый. Кот следил повсюду за Передоновым, широко с зелеными глазами. Иногда он подмигивал, иногда страшными укол. Видно было сразу, что он хочет подловить в чем-то Передонова, да только не может, и потому злиться. Передонов отплевывался от него, но кот не отставал. Недотыкомка бегала под стульями и по углам, и повизгивала — Она была грязная, вонючая, противная, страшная. Уже ясно было, что она враждебна Передонову и прикатилась именно для него, а что раньше никогда и нигде не было ее. Сделали ее и наговорили. И вот живет она, ему на страх и погибель, волшебная, многовидная, Следит за ним, обманывает, смеется. То по полу катается, то прикинется тряпкою, лентою, веткою, Флагом, тучкою, собачкою, столбом пыли на улице И везде ползет и бежит за Передоновым. Измаяла, истомила его зыбкою свою пляскою. Хотя бы кто-нибудь избавил, словом, каким или ударом наотмашь, да нет здесь друзей, никто не придет спасать, надо самому исхитриться, пока не погубила его ехидная.